и разрешить полоцким дворянам самим избирать судей. Бестужев Рюмин, том 2, страница 273, Россия в средние века. Натянутость отношений между царем и его подданными выглядела даже на этой ранней стадии войны с Литвой зловещей. На пути к Полоцку Иван IV в порыве гнева избил до смерти князя Ивана Шаховского. Дворянин Богдан Колочев дезертировал и поскакал в Полоцк предупредить власти о приближении царской армии. Ему не поверили. Веселовский. Исследования опричнины. Страницы 114-115. В июне 1563 года Как раз через три месяца после успешного возвращения царя из Полоцка он приказал арестовать и привести к нему в Александровскую слободу князя Владимира Старицкого и его мать Ефросинью. Благодаря вмешательству митрополита Макария царь простил Старицких, но лишил Владимира его свиты и поместил под пристальный присмотр своих агентов. Ефросинья, видя крушение своих надежд, обратилась к царю с просьбой разрешить ей принять монашество. Просьба была удовлетворена, и 5 августа она стала монахиней, выбрав своей обителью Воскресенский монастырь на Белоозере. Царь приказал содержать ее в хороших условиях и назначил следить за оказанием ей всевозможного уважения трех чиновников – Предположительно, они были проинструктированы наблюдать за ней и мешать ее связи с противниками Ивана IV. В январе 1564 года литовцы разбили русские войска под командованием князя Петра Ивановича Шуйского на реке Улла к юго-востоку от Полоцкого. Сам Шуйский был убит в битве. Россия в средние века. А в апреле Курбский бежал в Литву. В октябре крымский хан Девлет-Гирей, с армией, предположительно достигавшей 60 тысяч, атаковал Рязанскую землю и основательно разграбил ее, не встретив практически никакого сопротивления. Огромное количество людей попало в плен и было уведено татарами. Подмога из Москвы прибыла слишком поздно. Татары уже вернулись домой с многочисленными трофеями. Новосельский, страница 428-429. Для предотвращения возможности нападения со стороны Швеции, Иван IV должен был согласиться на продолжение шведско-русского перемирия еще на семь лет 1564-1571 годы, в течение которых шведы сохраняли Ревель Таллин и Пернов Пярну. Королюк, страница 62. Литовское нападение на Полоцк в октябре 1564 года было отбито, но дезертирство бояр и дворянства продолжалось. Веселовский. исследования опричнины. Страница 122. Тем временем многие из тех бояр и сынов боярских, что оставались верными царю во главе с новым митрополитом Афанасием, попросили у Ивана IV прекратить казни, заключить мир с Литвой и обратить свое внимание на Крым. Это должно было означать возвращение к программе Адашева, а для Ивана IV признание провала его политики и соглашение на ограничение его самодержавной власти. Там же страница 116. Психологически это было для него невозможно. В то же время он осознал зловещее значение разрыва между ним и управляющим институтом царства. Он не только был... Разозлен. Он был напуган. Стоявший перед ним выбор состоял либо в отставке, либо в усилении царской диктатуры. Царь нашел выход из тупика, учредив опричнину. Иван IV решил рискнуть и отречься от престола.